Севастополь, Мурманск. 1 июля наши войска оставили Севастополь. В этот же день всё, что летает, было поднято герингом с полярных аэродромов. Со стороны солнца на страшной высоте эскадрильи были развёрнуты на Мурманск. В их составе были экипажи, которые совсем недавно перебазировались в Норвегию из Сицилий, где они обслуживали армию Ромеля в Африке.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 Зениток было мало, очень мало. Били по врагу с кораблей. То здесь, то там в небе раскрывались скамки парашютов. Сбитые асы Геринга с амулетами и орденами в дубовых листьях теперь плыли прямо в пламя, прямо в свинец кольских вод. Тяжело, очень тяжело. Вчера мы оставили Севастополь. На другой день все повторилось сначала. Противник решил, не взирая ни на какие потери, доломать бомбами и дожечь зажигалками то, что сохранилось в целости после вчерашнего налёта. Несколько бомб попало в цехи судоверфи. В порту стали гореть склады, но их отстояли. Батапорт единственного на всём флоте дока был повреждён осколками. Город догорал. Вице-адмирал Головко записывал в своём дневнике: Будто нарочно, только теперь, когда Мурманска по существу уже нет как города, получен из 100 зенитных пушек для обороны его. Дал приказание увести плавучий док морфлота в другое место, иначе он будет потоплен. Вчера вечером черноморцы оставили Севастополь. Пока живу всех тяжко на душе. А 17-му конвою никаких сведений. Отсутствие их ещё не признак чего-то плохого. Всё равно Тревожно и тяжело. Операция «Ход конем» заранее планировала уничтожение Мурманска, и город теперь лежал в зале во прахе. Но порт, но верфи, но дорога работали. Из-за переброски Гитлером из района Средиземноморья на Восточный фронт 2-го воздушного флота танковые колонны «Ромеля» замерли, как вкопанный, лишь в 80 километрах от Нила, Что спасло положение в дребезги разбитой английской армии в Египте. Об этом не следует забывать, а всё-таки тяжело. Мы остались во Стополь. Британский контр-адмирал Фишер принёс самые свежие данные своей разведки. Он был даже не обеспокоен на этот раз. Английский аташе был предельно взволнован. Вы не поверите, адмирал Одному Spitfireу всё же удалось проткнуть одеяло тумана. Но аэрофотосъёмка вдруг перестала фиксировать Тирпиц и Хиппер в Тронхейме. Куда они делись эти беби? Нам неизвестно. Следует поискать их в Вальтенфьорде, сказал Арсений Григорьевич. Немцы очень любят этот фьорд, таящий им скорый и решительный прорыв на оперативный простор. Значит, и вы склонны думать, что германские линкоры готовиться выйти на наши коммуникации. Сам в прошлом командир Бархема Фишер понимал, какую страшную разрушительную мощь несут корабли этого класса. Он уходил из кабинета Головко, дёргая плечом, почти возмущённый. Это ужасно. Это в корне меняет всю обстановку. Британская миссия передала на караван П-17, что порт назначения Мурманск.